Набуна сменила тему, а Йосихару в душе щелкнул языком. «Нет, это неправильно. Я все еще не думал о том, что для нее жизнь. Когда Йосихару понял это, его грудь сжалась от досады. Более того, я оценю твои мозги с помощью Глобуса». «Глобус, я принимаю твой вызов». «Это не вызов. Думаешь, человека и Сару могут справедливо соревноваться? Это просто оценка мозгов, Сару». Вращая Глобус, Набуна состроила удивительно улыбающуюся мину и крикнула. «Варвары, которые сделали его сильные. Они пересекли огромное море, путешествовали через половину мира и прибыли в Японию. Ты знаешь значение этого глобуса? Мир не плоский, но сфера, как и сам глобус». «Я знаю». «Эээ... -э, Нилги. Я изучал в школе». «Для примитивной храмовой школы государства Сару быть уровнем варваров — в это сложно поверить». Маленькие губы Набуну недовольно кривились, пока она глядела на Юсихару. «Тогда ты знаешь, где расположена на глобусе Япония?» «Да, знаю. Это маленькое островное государство. Кроме того, те, кого ты зовёшь варварами, из далёкой далекой Европы на Западе». Вертяг Глобус Юсихару указал местоположение Японии варваров. Он слегка ошибся с варварами, должен был указать на Голландию, Испанию, Португалию, а показал на Францию. Но все же более-менее оказался прав. Неожиданно на лице Набуны проступила злость, так как всякий раз, когда она объясняла, что Земля – сфера, никто не верил ей. Но почему Сара вроде него знает такое? «Не то чтобы моя голова так великолепна. В мире, откуда я, это распространенное знание. Хм, я не могу так легко принять это. Страна Сару, она может стать великим врагом человечества. Возможно, будет лучше уничтожить её прямо сейчас. Как я и говорил, я не Сару. Разные варварские страны, у которых есть аркебузы и корабли, путешествующие по планете, действительно сильны», — проговорила Набуна, игнорируя комментарии Сихару. Сейчас к нам пришло лишь миссионерское учение о боге. Но я верю, что в один прекрасный день они прибудут в Японию с огромным военно-морским флотом, чтобы атаковать. Вот почему, пусть на один день быстрее, я хочу завоевать хаотичную Японию и построить страну, способную посоперничать с варварскими государствами. Эй, то, что я говорю странно? Ты думаешь, я дура? И Сихару подумал. Когда она говорила о варварах или о мире, пусть ненадолго, пусть чуть-чуть, но у нее было прекрасное лицо. Почему ты покраснел? У тебя или что-то подобное, Сару? «Может, это интеллектуальный жар?» «То, что ты говоришь правильно!» Ответил Исихару свой нос. «Ты можешь сердиться, но ты гений, пересекающей эпохи. Те, кто смеются над тобой, глупцы. Тем не менее, этому не помочь. Ты особенная, не беспокойся». «Хм, пусть это мне сказала Сару, я не рада. Нет оснований. Может, ты просто листец?» По обыкновению, давида говоря, Набуна показала по-настоящему беззащитную улыбку. Улыбку маленькой девочки. «Только на мгновение». Точно же она заволновалась и вернулась к своему изначально недовольному выражению лица. Сердце сихару забилось быстрее. Стоп, стоп! Нельзя заблуждаться! Я не могу влюбиться в этого жестокого тирана! Наши социальные статусы различны. Я просто пехотинец, а она мой господин и принцесса, феодальный лорд, правящий вари! Есть пределы даже для слуг, вытесняющих своих лордов! Внезапно Набуна открыла глаза и посмотрела на Исихару. Ее дыхание достигло его щек. Черт побери! Пусть она просто Набуна. Для нее быть красавицей – наглость. «Что? Что с твоим лицом? Ты хочешь мне что-то сказать?» Э, ничего. Хоть ты и мало что-то сказать, молчание не очень-то свойственно тебе. Ты планируешь восстание или нечто подобное?» «При восстании, скорее, слуга свергает своего лорда». «Хм, что за слуги, свергающие лорда?» Это. Йосихару не мог двинуться, словно его парализовало. «Раздражает, но все же она милая. Хотя и только лицо». Они уставились друг на друга, пока откуда-то из замка не раздался звук барабана и извещая о времени. «Закат! Время вышло!» Набуна посерьезнела. «Сару, по закону рода Ода ты будешь обезглавлен! Сядь как следует!» Бесстрашное выражение лица феодального лорда эпохи Сангоку. Так и найти ее не успело вовремя. Ясихару склонил голову, сидя прямо у ног Набуны. Странно, но он не чувствовал никакого страха. «Как обычно, мне немного не повезло. Есихару стало смешно». Полагаю, Набуна обезглавит меня без колебаний. Она готова сама убить своего младшего брата, чтобы жить как феодальный лорд эпохи Сангоку. Один или два пехотинца даже не стоят сомнений. «Прости за провал, а теперь сделай это!» «У тебя есть последние слова, Сару?» «В любом случае, я умру. В конечном счете, мои успехи ложь, но я научу тебя способу заработать деньги, которые изучил из игры эпохи Сангоку». Набуна, встав позади Исихару, пронзительно вскричала. «Подобное неважно!» Ты не хочешь сказать ничего другого, вроде «не хочу умирать» или «не убивай меня, пожалуйста». Дурочка, если я буду умолять, потом ты будешь страдать. На самом деле тебе ведь не нравится такое, верно? А, заткнись. Нет ничего ценного в том, чтобы позволить идиоту-слуге, потерявшему 3000 кан военных фондов, жить. Верно, ты распрощаешься с головой здесь. Я просто разрублю тебя, так как ты сказал сделать это. Это плата за твою ошибку, идиот!» Типичный высокий голос Набуны постепенно становился тонким и гнусавым. А может, я спасусь, если буду умолять ее? Она неоткровенно потому не говорит это прямо, но у нее ведь есть немного стремления спасти меня. Чёрт побери, я действовал слишком спокойно. Йосихару попытался повысить голос. Набуна уже плотно жала меч и опустила его. Сихару не мог увидеть выражение ее лица, но ему точно не везло. Меч вылетел из рук Набуны. Со стороны балкона неожиданно прилетела звезда и выбила его. Шею порезала лишь на 3 миллиметра. Она едва соприкоснулась с клинком. «А, больно! Кто там? Выходите! Подлые ублюдки!» «Это не кто-то. Я опоздала». «Инутия?» Она вошла в комнату в одежде самурая, запачканная кровью. сихару я купила рис». «О, Инутия, ты купила его!» Звезду метнула Гоэмон, осознала сихару «Если бы вы пришли секунды раньше, не было бы никакой крови, стекающей с моей шеи». «Тем не менее, Инутия, где мешки с рисом?» «Верно, где они?» Прямо сейчас их провозят через ворота замка. Набуна и Сихару выглянули в окно. Невероятное количество мешков риса поступало в замок один за другим. А, это достижение, Сарудано! Большой результат! Позвольте тоже взять один мешок домой! Старик Асана и Нана играли на флейте и барабане, поддерживая самураев, нёсших мешки. Действительно огромное количество. Сколько ты купила? 75 тысяч мешков. Один коко, два с половиной мешка. Значит, 30 тысяч коко? «Как? Правда?» «Чёрт возьми, вычисления на Буны Быстры», — пробормотал Исихару. «Требовалось восемь тысяч кукуриса, а доставили почти в 4 раза больше. Огромное достижение!» «Радуйся, Сару!» «О, ты наградишь меня?» «Так как ты задержался, никакой награды. Однако я позволю твоей шею оставаться нетронутой. Будь благодарен усилиям и нуте и моей снисходительности!» «Что за... ты скупая!» «Подчиненные радуются, когда получают награду. К тому же заставлять своих подчиненных оставаться в районе пятилистной оралии. Что ты за скупой руководитель?» «Хрясь». На этот раз Набуна, молча улыбаясь, ударила его сбоку. «Не нападай на меня с улыбкой. Я едва уклонился. Заткнись. Раз я позволила тебе жить, плачь и будь сильно растроганным. Склонись к моим ногам и умоляя, скажи, Набуна сама. Сара будет следовать за вами всю жизнь. Ты ведь хочешь умолять, так?» «Что? Ты тоже будешь расстрогана моей алхимией и краснее, говоря, сихару я бесполезна без тебя! Или это красивое лицо просто украшение? Покажи свою привлекательную сторону, жестокая женщина!» «Что с тобой? Что с тобой не так? Только получив больше риса, действуешь так заносчиво! Это неприлично! Не обманывай себя! Я все же казню тебя!» Они вновь уперлись лоб в лоб и тяжело дыша. Инутия потянула рукав на Буны. «Принцесса, казните Инутия!» «А? О чем ты говоришь?» «Ты ведь знаешь, что тот, то должен быть казнен это Сару?» Инутия сразила слугу Набукацу чуть ранее. «Я нарушила закон». Как она и сказала, на рукаве Инутия была свежая кровь. «Вот почему, если вы не казните Инутия, вам придется сразиться с Набукацу сама?» «О чем ты говоришь? Я никак не могу сделать такое!» «Ради аварии». Исихару схватил плечи Инутия и громко спросил. «Инутия, когда ты доставляла мешки с Рисом в замок, тебя снова помешал Набукацу с компанией? Я прав?» «Та да, чуть кивнула. Времени не оставалось. Если бы я не сразила его слугу, то не смогла бы прибыть вовремя. Я не забрала его жизнь». «Слышишь ее, Набуна? Тот-то не прав. Набукацу! Не казни Нутия!» «Я знаю! Однако... Однако...» «Инутия, похоже, кто-то вроде младшей сестры для Набуны. Она никак не могла казнить ее. Тем не менее, если она проигнорирует этот поступок, сторонники Набукацу не будут молчать. Противоречие старшей сестры и младшего брата вновь усилится». Даже Йосихару понимал, что наивный Набукацу не сможет удалить Набуну. Хотя в прошлом он множество раз поднимал восстание, все равно постоянно проигрывал. Другими словами, если страна Набукацу разозлится из-за инцидента с Анутией и снова попытается восстать, Набуна казнит своего младшего брата. Казнить Анутию или казнить Набукацу, она должна выбрать одного из них. Она не сможет выбрать, Набуна пребывала в затруднении, она схватилась за поруч и не задрожала. Йосихару не мог смотреть и хотел хоть что-нибудь сказать. Однако крикнул другие слова. «Инутия, беги!» «Бежать!» «Беги, Киоса, а мы сделаем так, будто тебя убила Набуна, и заключим соглашение с Набукатсу. Как только Набукатсу и Набуна помирятся, возвращайся!» «Но...» а, блин, мне грустно говорить это тебе, упорно работавший ради меня, но прямо сейчас нет другого выхода!» «Так все закончится тем, что и ты, и Набукатсу не будет и казнены Набуной!» «Поняла!» Инутия без колебаний кивнула. Она повернулась к Набуне и глубоко поклонилась. «Принцесса, прощайте. Инотея! Казалось, будто по щекам Набуны потекли слезы. Однако это было заблуждение Юсихару. Она плакала в душе, тем не менее она ничем это не выдавала. Она терпела. Тем, что напоминала слезу, оказалась кровь. Набуна прикусила губу. Словно пытаясь держаться, как обычная девушка, Набуна кусала губы. «Не оставляй меня! Не позволяй быть одинокой! Разве нельзя сказать хотя бы такое?» «Что за непослушная женщина?» – подумал Юсихару. Однако если Набуна ничего не сказала, и Нутия все почувствовала. Она нежно улыбнулась, глядя на Набуну: Я непременно вернусь, и к тому же я Сихару здесь. Значит, вот как она улыбается. Не думая о том, как смотрела Сихару, и Нутия внезапно повернулась к нему. О, о, ты удивила меня! Это обещание, Нутия! Непременно вернись назад! Она кивнула в ответ: Ты забыл свое обещание? А? Что за обещание? Ты купишь мне шелковую одежду? Когда ты вернешься, я куплю тебе столько, сколько захочешь, благодаря моей технике зарабатывания денег. хорош, схватил руки на Тия и пожал их.